Его бросало, как ничтожную лодочку, среди бурных волн океана. Даже привычник капризам воздушной стихии Сушков неодобрительно покачивал головой и старался определить по раскачиванию своего тела положение самолета. Приближался критический день, когда звезда подойдет к Земле на самое близкое расстояние. Приближались самые грозные времена. Тюменев перебирал в уме последние известия. В Северной Америке почти вся Флорида и весь бассейн Миссисипи были залиты водой.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 «Но ведь мы свободно подым и подым вниз», — возражал Сушков. «Об этом можно судить и по положению машины пике, и по ощущению легкости в теле». «Как будто так», — ответил Тюменев, пробираясь следом за Сушковым. «Но не забывайте, что притяжение звезды путает все расчеты, все обычные представления и привычные ощущения. Вот если б мне удалось увидеть хоть краешек, непокрытого покрытого тучами неба, я бы смог сказать определенно, куда же мы летим». «Болтанка уменьшилась», —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 «Об Астуманийской обсерватории. Как протекает полет?» «Елена Гавриловна спрашивает о здоровье». «Аркусов». «Ответ будет?» – спросил Эдер. «Нечего сказать. Удачно выбрали время», – ворчал Тюменев и ответил. «Да, передайте Аркусову. Полет протекает... успешно». «Снижаемся!» – слышится из рупор голос Ботенина. «Отлично!» – говорит Сушков. «А я все еще не уверен, летим ли мы вниз или вверх», – возражает Тюменев. Карабкается по столам, добирается до окна. Открывает занавеску и видит, сквозь разрывы туч, два ослепительных маленьких солнца. Одно побольше, красноватое, другое поменьше, голубое. Это двойная звезда Аббас Тумани. Она уже видна невооруженным глазом не только ночью, но и днем. Как быстро возросли размеры солнца за короткое время.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 — Я же не виноват, — товарищ Тюменив сказал радист, и по голосу было слышно, что он улыбается. — Вы, конечно, не виноваты, я вас и не браню. продолжал Тюменив взволнованно говорить вдруг. Но понимаете, какая чепуха получается? Они могут погубить все дело. Звезда ожидать не будет. — Я? Я опоздаю к сроку, и океанская вода улетит без меня. Наш теплоход должен был доставить меня из Владивостока в Маниу, но он едва ли изменит путь и пойдет к острову Гуам, который лежит восточнее и в стороне от океанских дорог. Что же мне теперь делать? Что...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 и для борьбы с размушевавшимися стихиями океана. Многочисленные лаборатории, библиотека, прекрасные инструменты для науки, надежная двойная оболочка, прочные и частые внутренние переборки, жироскопические приспособления, устраняющие качку против коварства океана. Научные экспедиции под руководством 84-летнего океанографа Шипольского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 Скорость подъема с глубины 10 км около 2 часов. Овейшие аккумуляторы необычайной мощности с избытком снабжали аппарат энергией. Внутри гидростат представлял собой как бы многоэтажное здание. Прудковый трап связывал этажи. В нижнем, так сказать, подвальном этаже помещался аккумуляторный отсек. Выше, на платформе, центральный пост, где помещалось все управление. Рядом электрическая станция для регулирования поступления кислорода.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 Каждое погружение гидростата давало огромный научный материал. Кроме того, сильнейшие приливные явления вызывали небывалое перемещение нижних и верхних слоев океанской воды, и на поверхности появлялись трупы глубоководных животных, разорванных внутренним давлением. Сотрудникам Нептуна оставалось только подбирать их. Однако, чем ближе подходила звезда к Земле, тем опаснее становилось пребывание экспедиции на экваторе, где притяжение звезды чувствовалось особенно сильным.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 Глупости, старости нет, старость, все это выдумки. Вот именно. Посмотрите на меня. Да вы молодой человек по сравнению со мной, ответил Шипольский. Молодой, вот именно. Ну как ваши подводные экспедиции? Шипольский с увлечением начал рассказывать о необычайных находках в глубинах океана, о загадочных глубоководных животных, о раскрытых тайнах, которые океан тысячелетия скрывал от людей. Щеки его еще больше порозовели.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 Только бы скорее усадить в гидростат Тюменева и его спутниками, и бежать, бежать на север, спасая жизнь вверенных ему людей и имуществ. А Турцев стоял возле борта и смотрел на океан. На его зеленой поверхности сверкало красноватое пятно. Отблеск звезды. Абастумание. Справа от теплохода виднелся мостик подводного корабля, в котором прибыли Тюменев и Архимед.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 Показались неведомые ранее острова, мокрые, голые, безжизненные, никогда и не видавшие света и солнца. Был редкий час затишья, недвижим воздух, спокоен океан. И вот этим-то затишьем необходимо было воспользоваться, чтобы перебраться в гидростат, погрузить продукты и большой парашют, предназначенный для спуска гидростата на бету, а также сделанные по особому заказу Тюменева легкие и не занимающие много места астрономические инструменты.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 В последний раз. «У нас еще много времени», — сказал Тюмеев. «Словно в оправдание себя и других. Постоим, посмотрим, пока скроется за горизонтом теплоход». Молчание. Великое дело. Привычка. Сейчас самое низкое давление за все время прохождения звезды. А мы чувствуем себя удовлетворительно. Помните, были понятеры, которые предсказывали, что мир задохнется? Краски заката давно угасли. Быстро темнеет. Теплохода уже не видно.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 Верхний верхний этаж забит до отказа ящиками, бедонами, большими металлическими банками, продовольствием. Отопление еще не работает. В гидростате прохладно, после душного воздуха экватора. С легкостью обезьяны, цепляясь за край трапа, Савича опережает Тюменева и Архимеда, минует жилые каюты с подвешенными у стен койками, помещение для механизмов и проникает в центральный отсек. Пускает генератор, дает полный свет –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 и каждый последующий подъем был выше предыдущего, шла последняя борьба сил притяжения звезды и земли. Вид неба и океана становился страшен. Маленькое красное и голубое солнце на ночном небе, соединяя свои лучи, освещали землю своим зловещим, фиолетовым светом. Океан стонал, кряхтел, вздымаясь все выше и выше, как лошадь, которую резкими ударами поднимают на дыбы. Стихии «Воды и небо»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 ведь если вообразить, что это не океаны воздуха, а огненные стихии раскаленных газов, то мы получим первую картину того далекого времени, когда возле нашего солнца прошла неведомая звезда и вырвалась с его поверхности огненные массы, из которых и образовались потом планеты. А вы ощущаете, какая легкость во всех членах? Звезда поднимает нас невидимыми силами, и мы теряем вас. Да-да, сейчас я мог бы одной рукой поднять тебя, Архимед.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 Подобно тому, как твоя сестра некогда вырвала из недр солнца кусок его огненной материи. Нажми же еще немного, Ну поднатушься. Савича и Архимеда очень забавляло никогда не испытанное, прежде ощущение потери веса собственного тела. Они приподнимали друг друга, сдвигали вещи, подпрыгивали к потолку. Во время этой возни они не заметили, как в разноголосые пение аппаратов и машин ворвался новый звук. «Глухой шум!» «Что такое?» «Я больше ничего не вижу». «В чем дело? Перископ испортился?» С волнением воскликнул Тюменев. «Товарищ Савич, где включатель подводного прожектора?» спросил Архимед. «Ах, вот он!» Турцев повернул включатель. Через две секунды стены стали прозрачными, и путешественники увидели рыб, быстро проносящихся снизу вверх. «Мы падаем, опускаемся!» Уже с ужасом воскликнул Тюменев. «Почему? Странно, непонятно. Что произошло?»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 Уголок звездного неба и океан, лежащий глубоко внизу, были видны недолго. Вырванная звездой часть океанской воды быстро пролетела через зону земной тени. На одной стороне гидростата ослепительно блескало солнце. Другая сторона была погружена в густую тень. Затем сторона, освещенная солнцем, погрузилась в зеленоватые сумерки. Участники экспедиции старались определить, что с ними происходит. В момент...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 «Посмотрим», – неопределенно ответил Тюменев. Архимед рассмеялся и стал объяснять. «Еще никто не летал в таких необычайных условиях, и трудно сказать с полной уверенностью, что с нами будет». Теоретические-то расчеты говорят о том, что водяная планетка должна была захватить с собой и часть земной атмосферы, но слой ее слишком тонок, чтобы предохранить нас от мирового холода. К тому же масса нашей водяной планетки очень мала. Она не сможет удержать эту атмосферу своим притяжением».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 На теневой стороне толстые кварцевые стекла иллюминаторов изнутри покрылись красивыми пушистыми ледяными узорами. В гидростате похолодало, или так показалось Савич. Он поспешил повысить температуру. «Вы лучше прогрейте внешнюю оболочку гидростата. Это замедлит замерзание», — сказал Тюмениус. Савич повернул выключатель. А скоро лед за стеклами начал таять. Показалось темное тело, молот рыбы. Она вяло двинула хвостом, Начала оживать. На солнечной стороне вода еще не замерзла. Направляйте ядростат прямо к солнечному пятну. Дайте полный ход, командовал Тюменев. Савич и Архимед привели в движение механизм. Ядростат пошевельнулся, как ожившая молот рыба. Повернулся вокруг малой оси и двинулся вперед, сначала медленнее, а затем все быстрее, матовый свет впереди становился все ярче. «Задний ход!» кричит Тюменев.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 Архимед стукнул карандашом по записной книжке и выбил ее из рук. Книжка отлетела к противоположной стене, ударилась о стену и прилетела в обратном направлении. Архимед ловко поймал ее. На лету. «Дядюшка!» – воскликнул он. «Это, конечно, очень грубый, весьма приблизительный подсчет, и по нему выходит, что мы должны упасть обратно на ледяной метеорит. Но, боюсь, у нас иссякнут вода и кислород, прежде чем это произойдет. Вот именно, надо рисковать!» – воскликнул Тюменев. Мы выбросим в мировое пространство несколько декалитров воды, но зато, получив несколько толчков, наш гидростат может сразу приблизиться к ледяному метеориту. Но раньше мы должны отделить запас воды, необходимый для нашего существования, в продолжении хотя бы десяти дней, предложил Савич. Все согласились с этим предложением, но когда потребительский, так сказать, запас был выделен, оказалось, что воды осталось на четыре импульса реактивного двигателя.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 оставшуюся морскую воду переработать главным образом в кислород для дыхания. Правда, было еще несколько баллонов сжатого кислорода, но пользоваться им решили только в крайнем, экстренном случае. Кроме того, для питья сохранилось еще несколько бутылок боржома, захваченных Тюменевым. Жидкость в виде супов, соусов, подлив находилась в различных консервах. «При экономии выдержан», заключил Тюменев, и покончив с этим делом, взялся за астрономические наблюдения.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 Вблизи он казался планеткой внушительной величины, занимавшей значительную часть небосклона. Но подвинуть гидростат к планетке уже не решались, приходилось набраться терпения. И при всей экономии воды не хватило. Кислородный паёк был убавлен, и путники испытывали на себе все признаки кислородного голодания. Голова болела, в висках шумела, сердце билось неровно, утомляемость чрезвычайно повысилась. Появилось чувство апатии, вялости, безразличия. А между тем, перед посадкой на ледяной метеорит надо было иметь совершенно свежую голову и упругие мускул. При неудачном толчке о ледяной шар гидростат вновь отскочит. И если даже не ненадолго, то это могло все равно кончиться катастрофой. Поэтому Тюменев распорядился за несколько минут до посадки усилить приток кислорода за счет аварийного баллона. Все ожили и быстро готовились, достаточно бодро, к посадке. Меж тем...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 По мере потребления льда воды, гидростат должен все ниже опускаться в ледяную планету. Но скоро выход был найден. Нижняя часть гидростата нагревалась сильнее и потому уходила в лед, верхняя же часть оказывалась припойнутой. Когда плавление льда и набор воды были, бывали закончены, вода под гидростатом еще не замерзала. И давался легкий толчок гидрореактивным двигателям, и тогда гидростат выскакивал из образовавшейся под ним лошпины на поверхность. Путники могли спокойно двигаться к звезде. Радио работало безукоризненно. И Савич регулярно сообщал Земле о ходе перелета и о научных наблюдениях Тюмени, которые который уже успел сделать несколько больших открытий. Мастерство Архимеда. Звезда все дальше улетала от нашей Солнечной системы. На Земле выдворялся нарушенный порядок, утихали бури, улеглись приливы. Люди вздыхали с облегчением и говорили, могло быть и хуже.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 что почти пересечет путь ледяной планетки, ну а остальное докончит притяжение Беты. Постепенно голубое солнце становилось все меньше, а Бета росла и скоро уже казалась огромным месяцем, раскинувшимся на пол небосклона. Приближался интересный, но опасный момент – спуск на планету Бета.